Можно было и правда поверить, что Вернан Ретт решил проехаться со своей практиканткой в сторону гор, купить пару пирогов и последовать совету начальства. Только чай продолжал остывать, пирог оставался нетронутым. А у моего инквизитора был такой взгляд, что он мог бы сам им изрезать вдоль и поперёк стол и вид за окном. Становилось понятно, мы просто чего-то ждем. «Твой мобильный не звонит давно», — сложила я локти на столе. «Мой мобильный», — спохватился он. «Я оставил его в пекарне». «Я заметила. еще чаю». «Да, пожалуй». Я поднялась, взяла его кружку и направилась к раковине по салону. Он снова увязался следом, как и в первый раз. «Ты смешной», — взглянула я в зеркало маленького подвесного шкафчика на кухне. А он положил мне руки на талию и притянул к себе, пряча лицо в моих волосах и жмурясь. «Как ты думаешь?» Проверять информацию, которую предоставил тебе человек, лишившийся твоего доверия, стоит? Вряд ли, особенно если времени мало. Вот и я так думаю. Вздохнул он. Пошли. Чаю попить так и не удалось, но когда Вернон достал из-под кровати небольшой чемодан, я забыла обо всем. В нем оказался ноутбук и два мобильника. Вернон развернул ноут перед собой, открыл крышку и усмехнулся. «Ты теперь никуда от меня не денешься». «Знаешь все мои тайны», — криво усмехнулся он. «Это большая честь, господин инквизитор», — улыбнулась я. «А если бы я позвонила матери?» Я знал, что не позвонила бы, но я был на прослушке. «Откуда ты узнал?» «Как только вышли от Людога, он сразу меня подцепил. Я просто не верил. Контролировать тебя?» Удивиться не вышло. «Что в этом такого? Но это только со стороны виднее». Вернан скрипнул зубами. «Сейчас мой мобильный действительно едет к твоей матери. Но ей ничего не грозит, раз нас там не будет». «Думаешь, нас там бы встречали?» Он помолчал. «За то, что я собираюсь сделать, несомненно», поднял на меня глаза. Я закусила губы. «Главный вопрос, почему начали ликвидировать Салим высшего порядка», озвучил вслух главный вопрос Вернан. Мне все не дает покоя слова Сваровского при первой встрече. Он сказал, что они изучают Салим, помнишь? Меня испугала его фраза, что результаты повергают в шок. Он застыл на мне взглядом азартно щурясь и вдруг все же подтянул к себе чашку еще не успевшего остыть чая, сделал глоток. Пирога, пожалуй, с яблоками только. А кто черничный будет есть? Еще не вечер. Теперь, когда отслежки верно изящно отделался, смысла беречь пирог для моей мамы не было. Пока я резала выпечку, он набирал номер. Милкий привет, это Ред. Он подождал немного, прежде чем продолжить. «Мне нужна твоя помощь. Что скажешь, если нужно будет взломать королевскую базу данных?» Я раскрыла глаза, задержав дыхание. Теперь становилось понятным, зачем он выбрал обычный поезд. Так сложнее отследить сигналы. «Ты у меня умничка», — усмехнулся довольный инквизитор в трубку. «Скажи, когда будешь готов». Сложно было поверить в происходящее. За окном мелькал осенний лес, светило солнце, а по осеннему глубокое небо не обещало дождя. Хотелось и правда сейчас ехать к маме, чтобы познакомить ее с моим мужчиной и получить благословение. Я бросила взгляд на Вернана, сосредоточенно всматривающегося в экран ноутбука. С ним, скорее всего, всегда будет так. Не минуты покоя, без надежды забыть о разных мирах, в которых мы жили, и между которыми всегда будет идти война. Только Вернон сделал сейчас что-то невероятное. Мы скользили между мирами на поезде, а будто в реальности, где всегда спокойно, солнечно, и можно передохнуть с чашкой чая и куском пирога. «Молодец!» — хищно оскалился Вернон. Теперь перепотроши все на предмет саламандрового мховника или любого воспламеняющего плоть вещества. Мне нужен внешний вид свойства. Как могли им пользоваться?» Мои глаза все ползли на лоб, а воздух с трудом проталкивался в легкие. Он поймал мой взгляд, но ничем не собирался помогать своей трусливой салями. Стало стыдно. Сильва сейчас в лапах инквизиторов, а я тут мечтаю о нормальной жизни. Как не вовремя я устала. «Давай, жду звонка». И он положил трубку. «Кто для тебя это все организовал?» Осторожно поинтересовалась я. «Поезд, телефон на пути к моей маме, чемодан». «Люди?» — улыбнулся он, возвращаясь взглядом к экрану. «Мои люди. Удивительно, что в такой ситуации у тебя есть те, на кого ты можешь положиться. Я никогда не уверен, что могу, бабочка, но работать в одиночку невозможно. А я собиралась». «Вовремя я тебя разубедил». Он улыбнулся своей фирменной улыбкой. Хотя нет. определенно улыбка поменялась. Потеплела, держалась на его губах дольше. И от этого невыносимо хотелось их поцеловать. «Прости, мне не буду больше мешать». Я потянулась за своим мобильным, но неожиданно не нашла его в кармане. «Вернон?» «Но не мог же мой телефон ехать к твоей маме без твоего». Невозмутимо объяснил он. Он не может быть больше один. Прямо как я. Вот и что тут скажешь? Я вздохнула и закатила глаза, качая головой.